Помимо литературных дополнений к бельгийскому материалу, оказалось, что в паузе между выходом в свет этих публикаций появились еще две публикации. Одна в немецком журнале в 1964 году, а другая в датском журнале, посвященном проблематике НЛО 1965 год. Обе эти статьи и послужили источниками информации для статьи в Буффал. Начнем с того, что сам текст представляет собой практически дословный перевод статьи, без каких бы то ни было отклонений и заимствований из «Das Vegetarisch Universum». Кроме того, вторым источником стала публикация в «Das универсум Универсум за 1962 год, который спутник вновь вернул в германоязычный мир своей перепечаткой 1968 года. Итак, путь перевода в этого текста таков. С немецкого на датский, с датского на французский, с французского на русский и с русского обратно на немецкий. Тем, что различия между отдельными вариантами текста на разных языках очень незначительны и выдержаны в рамках допустимого, мы обязаны весьма тщательному и квалифицированному труду переводчик Экземпляр статьи Уфа Нахрихтен мне любезно прислал Михаэль Хеземан. Оказалось что она представляет собой практически буквальный перевод статьи, опубликованной в Das Vegetarisch Universum. Можно не сомневаться, что сообщение на страницах Das Vegetarisch Universum послужило источником информации для всех последующих материалов о каменных дисках. Любопытно, что до сих пор практически все публикации о каменных тарелках из Баян-Караула, которые стоит принимать всерьез, основаны на этом первоисточнике. При ближайшем сравнении отдельных вариантов текста оказывается, что ни один из их авторов не располагает информацией более широкой, чем материалы, опубликованные Vdas vegetariš univerzum